Целое, то есть скрепленные вместе душа и тело, получает название живого существа и именуется смертным живым существом. Перед нами здесь два представления. Представление о душе как мышлении, как в себе и для себя бытии, и представление о соединении души с некой материей. Этот переход от мышления к телесности очень труден, и древним было слишком трудно понять его. Больше об этом вопросе мы услышим у Аристотеля. В вышесказанном Можно было бы найти оправдание того представления о философском воззрении Платона, которое нам обычно преподносят, а именно того представления, что душа, согласно Платону, существовала самостоятельно до ее земной жизни, а затем она пала, вошла в материю, соединилась с нею, осквернила себя этим соединением, и она должна Стремится к тому, чтобы снова покинуть материю. Внутренняя связь, состоящая в том, что духовное реализует себя из самого себя, есть пункт, который не рассмотрен во всей его глубине у древних. Они берут две абстракции — душу и тело, И связь между ними выражена лишь в форме падения души. Но бессмертная, продолжает далее Платон, если мы его выражаем, Не согласно некой познающей мысли, а соответственно представлению, проявляя недостаток правильного усмотрения и недостаточно постигая Бога, бессмертная жизнь Бога есть то, что обладает душою и телом, которые однако соединены друг с другом в одной природе навечные времена, то есть составили нечто единое не внешним образом, а по своей природе. И душа и тело есть абстракции, но жизнь есть единство их обоих. И так как природа Бога для представления состоит в том, что Он обладает душою и телом в нераздельном единстве, то Он есть разум, форма и содержание которого нераздельно едины в них самих. Это великая дефиниция Бога, великая мысль, которая, впрочем, представляет собою ничто иное, как дефиницию новейшего времени. Тожество субъективности и объективности, нераздельность идеального и реального, то есть именно души и тела. Смертное же... Конечная Платон напротив правильно определяет как то существование которого не абсолютно адекватно идеей или говоря более определенно субъективности. Далее Платон сообщает, какова жизнь божественного существа, какое следовательно зрелище духа имеет перед собою и как происходит потеря ею своих крыльев. Колесницы богов въезжают вереницей, руководимые Зевсом, ездящим на крылатой колеснице. За ним следует воинство других богов и богинь, разделенное на одиннадцать частей и они, исполняя каждое свое дело, дают душе великолепнейшее и блаженнейшее зрелище. Бесцветной, бесформенной и неосязаемой сущности нужна как зритель лишь мысль, корм души, и таким образом у нее возникает истинная наука». Здесь она видит то, что есть и живет в созерцании истины, следуя ведущим обратно в себя кругам идей. В этих кругах богов она созерцает справедливость, Умеренность и науку. Не науку о том, что мы называем вещами, а знание того, что поистине существует, само в себе и для себя. Это выражено Платоном так, как будто речь идет о чем-то случившемся. Когда душа... Возвращается с этого зрелища, возничий ставит коней к яслям, Питает их амброзией и поит их нектаром. Такова жизнь богов. Но другие души, повинели возничего или коней, Впадают в смятение, выходят со сломанным крылом Из этих небесных областей, перестают видеть истину, питаются, как своей пищей, мнением и падают на землю. Но в зависимости от того, видела ли душа больше или меньше, она приходит сюда в высоком или низком состоянии. В этом состоянии она сохраняет воспоминания о том, что она видела, И когда она увидит здесь, на земле, что-нибудь прекрасное, справедливое и так далее, она выходит за себя, приходит в состояние энтузиазма. Крылья снова приобретают силу, и душа, в особенности душа философа, вспоминает свое прежнее состояние, в котором она, однако, узрела не нечто прекрасное, нечто справедливое и так далее, а само прекрасное, само справедливое. Так как жизнь богов выступает перед душою, когда она при виде единичного прекрасного вспоминает о всеобщем, то из этого следует, что в душе, как в таковом в себе и для себя сущем, находится сама идея прекрасного, добра, справедливости, как того, что есть в себе и для себя сущее, в себе и для себя всеобщее. Это... Общая основа платоновского представления. Но если Платон говорит о науке как о вспоминании, то он определенно сознает, что он говорит это лишь в притчах и уподоблениях. Он не спрашивает, как это обыкновенно и серьезно делают теологи, существовала ли душа до своего рождения, причем теологи даже задаются вопросом, где именно она пребывала в то время». Мы не имеем никакого права говорить о Платоне, что у него была такая вера, и у него нет об этом и речи в том смысле, в каком об этом идет речь у теологов. Так же мало у него идет речь о падении, о переходе из совершенного состояния в несовершенное. Так что человек должен рассматривать эту жизнь как пребывание в темнице и тому подобное. Платон высказывает как истину лишь то положение, что сознание в самом человеке есть в разуме божественная сущность и жизнь – что человек созерцает и познает эту божественную сущность в чистой мысли, и что само это познание и есть небесная обитель и движение».